В Антарктиде тоже заседают. Ежедневные диспетчерские совещания проходили в небольшом холле в доме начальника экспедиции. Холл был обвешан картами. На одной из них я долго не мог смотреть без содрогания. На ней были отмечены зоны трещин вокруг Мирного. Юль и Рустам, непременные участники совещаний, тоже заметно менялись в лице когда их взор падал на эту карту. Украшением холла был огромный латунный ключ от Мирного, собственно, ручно изготовленный несколько лет назад моим соседом по дому, главным инженером Петром Федоровичем Большаковым. Покидая Антарктиду, каждая экспедиция оставляла в ключе, свернутые в трубочку, пожелания своим сменщикам. 14-я экспедиция, однако, в Суматохе забыла про эту традицию, что обидело нынешних обитателей Мирного. Полярники, как и моряки, свято чтут традиции, и в их забвении усматривают скверное предзнаменование. Совещание начинается с обсуждения сводки. Её зачитывает Владислав Иосифович Гербович. Оп Капитан Купри сообщает, что вместо Тасмании решили идти в Пёрд, на западное побережье Австралии. Поезд Зимина прошел за сутки 42 километра. Черепов еще не выздоровел. На востоке минус 44, монтируется буровая установка. На Молодежной запущена метеорологическая ракета, высота 105 километров. Белинсгаузен. Как обычно, туман, мокрый снег, переходящий в дождь, всё в порядке. Вопросы. Лёве череповому не повезло, воспаление лёгких. Вечером, когда поезд остановился, в хорьковчанке было тепло, и Лёва, раздевшись до трусов, улёкся спать. А спальный мешок, в который надлежало залезть, Лёва использовал в качестве матраса. Но под утро стальные барта машины промёрзли насквозь и в хорьковчанке свирепствовал лютый мороз и так нужно готовить на сброс медикаменты одновременно рождается предложение угостить походников свежевыпеченным пирогом технически это выглядит так когда самолёт по пути на восток полетит над станным гусеничным поездом Штурман просигналит, и бортмеханик сбросит посылку в открытую дверь. Лучше бы, конечно, медикаменты передать из рук в руки, но ведь поезд идёт по заснеженному ледяному куполу, посадочной полосы там нет. Сесть сядешь, но ну вот поднимешься ли? Все оживились. В жизни полярников рейсы на сброс играет важную роль. Григорий Милентьевич припомнил, как в третью экспедицию, когда он был начальником внутри континентальной станции «Пионерская», ему несколько раз сбрасывали на парашюте продукты. Дул сильный ветер, и парашюты стремительно неслись в дребезги, расколачивая о метровой заструге ящики с продуктами. «О, Антарктида, кто тебя усеял мерзлыми гусями?» шутили полярники, подбирая рассыпанные тушки. Начальник дизельной электростанции Сёмочкин рассказал, как в подобной ситуации он несколько километров бежал за сброшенным поросёнком, еле его догнал и оседлал. А начальник авиаотряда Шкарупин поведал историю о том, как в Арктике он сбрасывал на ледокол посылки с яблоками и баллон с acetelenam. Яблоки рассыпались по льдинам, к при великому удивлению сбежавшихся на зрелище медведи, а балон как торпеда врезался в торос. К этому времени начальник аэрометеоотряда Геннадий Иванович Бардин уже развесил на стене снимки, полученные со спутников Земли. Бог погоды Мирново всегда чрезвычайно тщательно готовился к своему докладу, знал, что желающих Отточить на синоптиках остроумие хоть отбавляй. Прогнозы Бардина, как правило, отличались с точностью. Но дней десять назад внезапно налетевший циклон несколько подмочил репутацию Бардинской канцелярии. Возвращаясь с востока, самолет Русакова попал в неположенный по прогнозу туман и вынужден был сесть на купол в ста километрах от Мирного а на борту находились начальник экспедиции Гербович и начальник транспортного отряда Овечкин. К счастью, удалось взлететь, и всё закончилось благополучно. Однако Шкарупин с того дня то и дело подкалывал Бардина езвительными репликами. Геннадий Иванович даже осунулся, но не переставал мужественно отбиваться, вызывающе выставляя вперёд истинно черную бороду. «На восток лететь можно», заключает Бардин свой доклад. «Ночью будет стоковый ветер, пять-семь метров в секунду. По пути следования ясно». «Ты уверен?» придирчиво спрашивает Рустам. «Абсолютно», решительно подтверждает Бардин. «На сто процентов?» «На двести». Рустам вздыхает. Рустам лицо заинтересованное. «Уже не раз случалось» что он непосредственно перед вылетом загружался самолёт и продуктами, но из-за погоды рейсы неожиданно отменялись, и продукты вновь приходилось увозить в тёплый склад. Этот сизифов труд получил название челночная операция имени Тешпулатова. Отчитывается Пётр Фёдорович Большаков. Он руководит сооружением большой деревянной эстакады, на которую укладываются кабели, и шествует над ремонтно-механической мастерской. Я подготовил для отряда Галкина петли, под общий хохот сообщает Большаков. Магнитные, поясняет он. Спасибо за уточнение, сделанным облегчением, благодарит Рюрик Максимович Галкин, начальник отряда геофизиков. Как проходит расчистка территории? интересуется Гербович. Работают два бульдозера, информирует Овечкин. Нашли в снегу пять бутылей глицерина. Это наш! восклицает Галкин. Почему твой? обижается Бардин. Одна бутыль разбилась, предлагает Овечкин. Это твоя, великодушно говорит Бардину Галкин. Хорошо, делим пополам идёт на компромисс Бардин. По рукам? По рукам соглашается Галкин. Разделили? с усмешкой спрашивает Овечкин. Ну и молодцы. Глицерин я забрал себе. Пойдёт вместо антифриза. Это произвол? вскакивают одновременно Галкин и Бардин. Ладно, разберёмся, сдерживая улыбку, говорит Гербович. Что у вас, Юрий Львович? Предъявляю претензию Петру Федоровичу, — решительно заявляет Юл. Сахаров разгуливает по эстакаде, как каната ходец. Ему при его комплекции лень, видите ли, спускаться вниз. А техника безопасности... Шкуру с него спущу, — обещает Большаков. Выражая также надежду сурово, — продолжает Юл что подрывные элементы выберут для своих забав полигон на другом конце Антарктиды. Но ведь это случайно, в десятый раз оправдывается Силин. Случайно или не случайно, взлетают на воздух люди, медицину это не интересует, парирует Юл. Главное, что взлетают. Григорий Милентьевич Силин тяжело вздыхает, крыть нечем. Несколько дней назад он приказал очистить от мусора довольно-таки захламлённую территорию Мирного, и сводные роты борцов за санитарию и гигиену воздвигла, а затем подожгла целый монблан разного хлама, а под снегом таился оставшийся в наследство от одной из предыдущих экспедиций баллон пропан-бутана. Баллон взорвался и украсив мирный великолепным фейерверком. К счастью, никто не пострадал. Лишь инженер-сейсмолог Сергей Просвирнов долго не мог прийти в себя. Его датчики показали, что произошло крупнейшее в истории человечества землетрясение. Предупреждать надо, хватаясь за голову стонал Просвирнов. Обязательно, Серёжа, обязательно, успокаивал его Силин, исключительно довольный тем, что не пришлось прибегать к помощи медпункта. Принимается решение: мусор сжигать только на окраине Мирного. Здесь давно уже пора начать археологические раскопки, говорит Гербович. Трудно даже себе представить, сколько всякого добра скрывается под снегом. Идёт выгрузка с корабля, и вдруг на несколько дней налетает пурга. Люди забывают, что где лежало и пеши пропало. Есть даже знатоки добавляет Силин, которые точно знают, где что похоронено, клады искатели. А ты, зря Григорий Милентьевич, насчёт знатоков иронизируешь, возражает Большаков. Берусь составить карту кладов, лежащих под снегом, «На моренной сопке». Над Большаковым посмеиваются и напрасно. Я сам был свидетелем того, как под его руководством «на моренной сопке» или просто «на морене», как ее называют, производились исключительно удачные раскопки. Когда возникла нужда в давно списанном фрезерном станке, Большаков за несколько часов разыскал и откопал его на морене. Нужен был дефицитный провод, металл. Большаков брал лопату и уезжал на марену. Так что вскоре на смешке прекратились, чтобы смениться чуть ли не суеверными восторгами по поводу необыкновенных кладоискательских способностей главного инженера. Совещание заканчивается. Все начальники отчитались, получили задания и расходятся по рабочим местам. Ухожу и я, чтобы записать свои впечатления. Ничего не перепутать. Когда я прилетел в Мирный, Гербович тактично обратил мое внимание на лежащую под стеклом газетную вырезку. Вчера в Мирном был ветер 30 метров в секунду при температуре 60 градусов ниже нуля. Невообразимая чушь над которыми смеются поколения полярников намёк я понял и принял к сведению